Город-сервис. Второй подтоп. Предисловие. То, что здесь изложено, является плодом долгих и тщательных исследований среди разрозненных записей, оставленных выжившими после описанных ужасных событий. Автор хочет откровенно сказать, что в некоторых случаях он следовал курсом, которым вынуждены следовать все историки, используя своё воображение, чтобы дополнить картину. Но он может добросовестно заявить, что по существу своего повествования, а также во всех деталях, которые конкретно описаны, он добросовестно следовал рассказам очевидцев или тех, кто был в состоянии знать по правду о том, что они связаны.